Часть 3. Базовые магические практики. Практикуем разные версии дыхания. Квадрат. Как я уже говорил, важно осознавать, что мы постоянно обмениваемся энергией. Это происходит разными способами, но самый главный из них когда мы впитываем энергию с помощью дыхания. Человек неделями может обходиться без пищи. Всего несколько дней без воды или лишь несколько минут без воздуха. Всякий раз, когда тело вдыхает или выдыхает на материальном плане, ваша энергетическая система делает то же самое, но на эфирном плане. Только вместо кислорода она впитывает энергию. Дыхание помогает нам сонастроиться с различными внешними энергетическими потоками, а также привести к балансу внутренней энергии. В разные периоды истории маги и мистика разрабатывали методы управления энергией через дыхательный процесс. Вашей первой основной практикой, к которой вы будете возвращаться снова и снова, станет древняя техника, предназначенная для того, чтобы максимально задействовать дыхательный потенциал. Название этой техники дыхание квадрат или квадратное дыхание. Вы будете многократно применять дыхание квадрат в своей магической практике. Поэтому со временем та версия, которую я предлагаю далее, обретёт индивидуальные черты в зависимости от вашего опыта и сделанных открытий. Практика дыхание квадрат позволит вам лучше понять, как работает энергия. Мне кажется, с её помощью можно бесконечно открывать для себя новые грани. Я практикую больше 20 лет и каждый раз узнаю что-то новое. Практика дыхание квадрат. Краткая версия. прежде чем я познакомлю вас с более продвинутыми вариантами практики дыхания по квадрату, вот простая схема, благодаря которой станет понятно, как работает практика и при чем здесь квадрат. Первое. Сделайте вдох на 4 счета. Второе. Задержите дыхание на 4 счета. Третье. Сделайте выдох на 4 счета. Четвертое. Задержите дыхание перед следующим вдохом на 4 счета. Пятое. Повторите с первого пункта. Чтобы разогреться, потренируйте эту схему несколько минут, отслеживая, куда направляется ваше внимание и энергия, пока вы делаете практику. Когда у вас будет больше опыта применения магических практик, возможно, вы обнаружите, что вам больше подходят другие варианты квадратного дыхания. Практикуйте краткую версию какое-то время и наблюдайте, как меняется процесс. Ещё раз напомню, Возможно, для вас будет лучше делать задержку на два счёта, а не на четыре. Со временем вы найдёте для себя идеальный ритм. А пока вы только осваиваете магию, начните со схемы с шагом в четыре счёта и подбирайте для себя оптимальный ритм. Итак, если вы попробовали базовую форму дыхания по квадрату, переходите к следующему шагу дыханию по квадрату с визуализацией. Практика: дыхание квадрат с визуализацией. Следуйте прежней схеме, но теперь добавьте к ней визуализацию. Помните, визуализация имеет разные формы. Думаю, вы уже определили, какая из них подходит вам больше всего. Многим практикам удобно представлять энергию как яркий свет. Первое сделайте вдох на 4 счёта, втягивая энергию. Второе задержите дыхание на 4 счёта. Третье Сделайте выдох на 4 счёта, освобождая энергию. Четвёртое. Задержите дыхание перед следующим вдохом на 4 счёта. Пятое. Повторите с первого пункта. Это традиционная техника, которую обучают учеников в первую очередь. Повторю. Практикуйте её, чтобы понять, как она разворачивается для вас. Например, я со временем изменил практику. Втягивал энергию на вдохе. освобождал энергию во время задержки, а затем представлял, как энергия становится ещё ярче, когда я выдыхаю. Будьте терпеливы и со временем, регулярно практикуя, вы найдёте эффективный для себя способ, а пока лучше всего начать с предложенной версии. Работая с дыханием таким образом, вы на самом деле обучаетесь основным техникам того, как придавать энергии форму. Вы дышите всю жизнь, только теперь научитесь делать это с определённой целью. управлять и применять энергию, свою собственную и ту, что собрали из других источников. Один из конкретных способов применения энергии, с которым вы познакомитесь чуть позже это зарядка объекта, например, талисмана, чтобы наполнить его энергией любви, мира и процветания. Однако прежде, чем вы сможете применять магию на таком уровне, необходимо тщательно освоить все базовые упражнения. Теперь, когда вы освоили основы дыхания по квадрату, Пришло время разобрать лунную и солнечную форму практики. Подробное описание вы найдёте далее, а пока поясню, что это такое, после чего вы сможете приступить к практике. Лунная форма квадратного дыхания поможет вам сонастроиться с женскими энергиями Вселенной, например, пробудить систему духовного руководства и усилить духовную интуицию. Таро слишком обширная система, чтобы подробно осветить её в рамках книги. Хотя позже я немного расскажу о ней. Но если вы знакомы с Таро, то стоит отметить, что Лунное дыхание позволит соприкоснуться с энергиями, представленными картой Верховной Жрицы. С другой стороны, солнечная форма квадратного дыхания сонастроит вас с мужскими энергиями Вселенной, представленной в Таро картой Солнца. Эта форма повысит уровень жизненной силы, уверенности в себе, И способствует внутренней устойчивости. Лунную и солнечную форму лучше всего практиковать ежедневно в определённое время. Идеально, если практика станет частью вашего повседневного расписания. Для начала предлагаю выполнять эти практики в течение недели минимум по 5 минут. Если у вас получится уделять этому больше времени, прекрасно. Можете спокойно продолжать до тех пор, пока процесс доставляет вам удовольствие. И так же, как с физическим телом, результаты зависят от того, сколько времени и внимания вы уделяете этим практикам. Главное, убедитесь, что уделяете каждой форме одинаковое внимание. Так можно быть уверенным, что ваши лунные и солнечные энергии находятся в балансе. Эту практику легко можно делать в общественном месте, поэтому предлагаю вам практиковать всегда, когда есть возможность. Я часто выполняю солнечную и лунную форму, когда еду в метро. Нью-Йорк, Это город жителей подземелья. Иногда мне кажется, что я провожу под землёй половину жизни, добираясь из одного места в другое. Плюс в том, что там у меня много времени для практики. Хотя идеально было бы определить конкретное время и место для магических тренировок, хочу подчеркнуть, что не стоит ждать, пока обстоятельства сложатся идеально. Ситуация никогда не будет такой, как нужно, и научиться подстраиваться под внешнюю среду и применять магию в любых предлагаемых обстоятельствах Часть магического мастерства. Пока стоите в пробке, ждёте приёма у врача или принимаете душ с утра, уделяйте время хотя бы несколько минут практике квадратного дыхания в солнечной или лунной форме. Даже если единственное место в доме, где вы можете уединиться это туалет, обустройте его так, чтобы вам было удобно, и закрывайтесь там, когда решите потренировать этот вид дыхания. Чем дольше вы практикуете, Тем более магические практики становятся привычкой. Повторюсь, пока вы сбалансированно выполняете практику квадратного дыхания, лунную и солнечную формы, выделяя по несколько минут в день для каждой, не имеет значения, сколько времени вы уделяете каждому из них. Я предложу две версии каждого упражнения. И первое упражнение расширенный вариант последней практики. Только на этот раз вы будете наполняться соответствующей энергией луны или солнца. Солнечная форма. Я находился в камере смертников, когда впервые стал практиковать солнечную форму квадратного дыхания. Я тренировался примерно по часу в день и довольно быстро осознал, как много энергии это мне даёт. Например, я мог бежать почти целый час, бежать на одном месте в своей камере и совсем не чувствовать себя истощённым. Я мог сильно вспотеть, тяжело дышать и при этом чувствовать себя отдохнувшим и наполненным. Солнце это источник жизни на нашей планете. Когда мы фокусируемся на солнце, уделяем ему пристальное внимание, то настраиваемся на источник всей энергии этого мира. Соединяя своё энергетическое тело с энергетическим телом солнца, мы становимся с ним единым целым, со временем это позволит вам вложить колоссальную энергию в магическую практику. То же относится и к лунной энергии. Мы начинаем с настройки на мощные источники внешней энергии. Привыкаем притягивать их силу, а затем можем начать работу с более тонкими энергиями. Например, дальше я объясню, как соединяться с энергиями времён года, чтобы помочь вам оставаться в резонансе с природными энергетическими потоками, которые пронизывают атмосферу Земли. Самое лучшее время для практики солнечной формы сразу после пробуждения. В момент восхода солнца, когда его сила проявляется особенно чистой и мощной, если есть возможность, выйдите в этот момент на улицу и прочувствуйте солнечные лучи на вашей коже. Почувствуйте, как они согревают тело, освещают лицо, пока солнце наполняет энергией всё живое. Идеально, если вы настолько освоитесь в практике солнечной формы, что даже находясь в полной темноте, научитесь представлять, как лучи утреннего солнца касаются вашего тела. ощущать это во всех деталях. Познакомьтесь с этими практиками, чтобы оперативно подключать их по мере того, как растёт ваше магическое мастерство. Ну вот, теперь вы готовы попробовать солнечную форму дыхания квадрат. Предлагаю вам два варианта, которые опишу более подробно, чем раньше, и вы сразу поймёте, что практики, которые вы делали до сих пор, по сути, служат ядром для расширенных версий. Практика Солнечная форма квадратного дыхания. Версия 1. Первый вариант солнечной формы квадратного дыхания. Первое. Лягте в удобном месте, где вас не побеспокоят. Уделите несколько минут тому, чтобы просто расслабиться. Позвольте мышцам обмякнуть, освобождаясь от накопленного напряжения. Хорошо начать со стоп и продвигаться вверх по телу. Расслабить пальцы ног. Подъём стопы, лодыжки, щиколотки, икры, колени и так далее. Не торопитесь. Прочувствуйте, как напряжение покидает ваше тело. Второе. Когда тело полностью расслабится, сделайте вдох на 4 счёта, представляя, как вы наполняете золотистой солнечной энергией. Не торопитесь. Прочувствуйте, как золотистый свет проникает в тело. и растекается по нему от макушки головы до подошв. Третья. Задержите дыхание на 4 счёта. Продолжайте представлять, как тело наполняется сверкающим солнечным светом. Четвёртая. Выдыхая на 4 счёта, проталкивайте солнечный свет через всё тело. Почувствуйте, как он наполняет макушку, лицо и грудную клетку. и начинает струиться из каждой клеточки кожи. Визуализируйте, как солнечная энергия покидает тело с некоторым усилием, как будто вы огромный воздушный пузырь или пар михов. Пятое. Задержите дыхание на 4 счёта. Представляйте, как энергия, которую вы выталкивали из тела, теперь излучается и из окружающей вас ауры. Наблюдайте, что вы чувствуете, когда вас окружает Солнечная энергия. 6. Вернитесь ко второму шагу и продолжайте практику квадратного дыхания с визуализацией, описанную ранее, столько, сколько вам необходимо. Отмечайте, как улучшается практика со временем. 7. Когда закончите, хлопните в ладоши и медленно сядьте, а затем возвращайтесь к делам. Вы заметите, что многие практики завершаются рекомендацией хлопнуть в ладоши. Физическое ощущение хлопка в сочетании со звуком поможет вам вернуться в привычное состояние сознания. Этот сигнал помогает психике совершить переход от интенсивного внутреннего опыта к текущей реальности. Накопив достаточно энергии, церемониальные маги традиционно запускают энергию во вселенную, чтобы она исполнила то, на что была запрограммирована. После этого маг топает ногой и прикладывает к губам указательный палец. Знак молчания. Смысл жеста в том, чтобы вернуть сознание обратно в тело и отделить от энергии, отправленной во Вселенную. Человек, совершающий подобные жесты, может выглядеть странно, поэтому мне хотелось придумать что-то менее заметное. Сам жест не так важен, как сигнал. Хлопая в ладоши, вы отправляете психике команду «переключите режимы сознания». Чем дольше вы практикуете, тем больше ощущаете себя обновлённым и полным внутренней силы. Кроме того, солнечная форма квадратного дыхания мощный очиститель. Намеренно выталкивая энергию из тела так, как описано в практике, вы удаляете загрязнения и пробиваете небольшие блокировки, которые ослабляют ваше энергетическое тело. Первая версия солнечной формы квадратного дыхания включает в себя визуальное и тактильное воображение. Вы одновременно видите и физически ощущаете солнечную энергию в форме золотистого света. Для кого-то это работает прекрасно, другие же в большей степени ориентированы визуально. Если вы относитесь к визуальному типу, вам больше подойдёт вторая версия. Попробуйте обе и определите, какая из них лучше. Практика: солнечная форма квадратного дыхания. Версия вторая. Вторая версия солнечной формы квадратного дыхания. Первое. Как и в первой версии, сначала лягте и расслабьте тело. Однако сейчас не обязательно тщательно проходить вниманием все части тела. Достаточно найти приятное место, закрыть глаза и отпустить напряжение. Второе. Сделайте вдох на 4 счёта. В процессе вдоха представляйте, как солнце встаёт из-за горизонта. А затем мы медленно поднимаемся на небесклон перед вами. Третья. Задержите дыхание на 4 счёта. Представьте солнце в зените. Оно идеально и равномерно балансирует вас, освещая вас сверху вниз. Четвёртое. Теперь сделайте выдох на 4 счёта и наблюдайте, как солнце начинает садиться. Оно постепенно уходит по вечернему небу за горизонт и плавно погружается в него. Пятое. Задержите выдох. Считая до четырех, представляйте, что небо совершенно темное, наступила ночь и лишь и звезды слабо освещают вас. Шестое. Вернитесь ко второму шагу и продолжайте практику столько, сколько захотите. Обращайте внимание на всё, что происходит в процессе практики, и отмечайте, как меняется и развивается ваша визуализация. Седьмое. Когда закончите, хлопните в ладоши и медленно сядьте, возвращаясь в нормальное состояние сознания. Лунная форма. Как я уже говорил, Лунная энергия связана с нашими глубинными женственными частями, отвечающими за интуицию. Лунная форма квадратного дыхания отправляет вас внутрь к собственной психике и энергетической системе. Со временем вы оцените особый эффект от регулярной практики. Ваши сны могут стать более яркими или пророческими, или вы просто станете лучше считывать энергии и пространство, в которое попадете. Вначале эти побочные эффекты могут быть незаметны, но если вы будете прилежно практиковать лунную форму, они перейдут из категории обычных впечатлений в нечто полезное и могущественное. Если лучшее время для практики солнечной формы это раннее утро, то для лунной формы оптимальное время ночью, прямо перед сном, в период растущей луны до полнолуния. Обычно магические практики с намерением расширить, увеличить что-либо процветание, романтику, безопасность. Проводит в фазу растущей луны, когда её энергия увеличивается. Соответственно, чтобы уменьшить присутствие чего-либо в нашей жизни, бедность, одиночество или болезнь, магические техники применяют, когда луна убывает. Имейте в виду, что вам не обязательно смотреть на луну, чтобы выполнять практику. Вы можете просто выполнять медитацию и получать от неё много пользы. Вы увидите, что две версии лунной формы повторяют те, что я описывал чуть ранее для солнечной формы квадратного дыхания. Единственная существенная разница в том, что именно вы будете визуализировать во время практики. Практика. Лунная форма квадратного дыхания. Версия 1. Первая. первая версия лунной формы квадратного дыхания. Первая. Так же, как вы делали в солнечном варианте, Лягте в укромном месте и расслабьте тело. Отпускайте всё напряжение, накопленное в теле, начиная с пальцев ног, постепенно продвигаясь вверх к макушке головы. Второе. Сделайте вдох на 4 счёта и представьте, как тело наполняется прекрасным серебристым светом луны. Прочувствуйте, как энергия проникает в тело и распространяется внутри. Третье. Задержите дыхание на 4 счёта. Продолжайте представлять, что тело наполняется серебристым лунным светом, и оставайтесь в контакте с тем, что происходит внутри. Четвёртое. Делая выдох на 4 счёта, энергетически выталкивайте свет из своего тела. Почувствуйте, как он выходит из макушки головы, лица и грудной клетки и из каждой клеточки тела. Задержите дыхание на 4 счёта. Теперь серебристый свет сияет и пронизывает вашу ауру. Прислушайтесь к ощущениям. Каково это? Постарайтесь заметить детали. Пятое. Повторяйте цикл, пока не почувствуете, что достаточно. Хлопните в ладоши, сядьте и возвращайтесь к делам. Так же, как и в случае с солнечной формой, две версии лунной формы нацелены на разных людей и имеют разный эффект. Старая версия в большей степени опирается на навык зрительной визуализации, поэтому я рекомендую её всем, кто хотел бы усилить свои способности к воображению. Также данная версия предназначена для активации энергетического тела. Практика Лунная форма квадратного дыхания. Версия вторая. Вторая версия Лунной формы квадратного дыхания. Первая. Закройте глаза. Сядьте или прилягте в тихом месте, освободите ум. Не отталкивайте мысли, которые приходят в голову, просто позвольте им быть. Чем больше вы медитируете, тем легче не зацикливаться на мыслях и просто позволять им приходить и уходить. Второе. Представьте, как полная луна поднимается над горизонтом. Представляйте, пока делаете вдох на 4 счёта. Третье. Пока делаете задержку на 4 счёта, представляйте, как луна переходит в самую высокую точку на ночном небосклоне. Она отбрасывает серебристый сияющий свет на землю прямо над вами. Четвёртое. Сделайте выдох на 4 счёта. Наблюдайте, как луна медленно опускается обратно за горизонт. Пятое. Задержите дыхание на 4 счёта. Луна исчезла, небо стало тёмным и пустым. 6. Вернитесь ко второму шагу и повторите визуализацию вместе с дыхательной практикой. 7. Когда почувствуете, что готовы завершить сессию, не забудьте хлопнуть в ладоши и осторожно сесть. Можно возвращаться к делам. Эти практики наслаиваются одна на другую и направлены на то, чтобы вы освоили базовые навыки. Они понадобятся вам для освоения более сложных ритуалов высшей магии. Лучше всего практиковать квадратное дыхание регулярно, по возможности ежедневно, и уделить практике несколько недель или месяцев, прежде чем двигаться дальше. Хочу предложить вам ещё одну форму квадратного дыхания, которая строится на основе предыдущих практик и подключает тактильную и зрительную визуализацию. Однако эта техника более продвинутая, поэтому прежде чем продолжить, убедитесь, что хорошо освоили базу из предыдущих практик. Сезонная форма. Эта форма квадратного дыхания соединит вас с энергией земли и научит с ней взаимодействовать. Всё в нашей жизни движется циклично, сезонно, как и сама земля. Например, большинство регионов земли проходят через смену сезонов: весны, лета, зимы и осени. Мы проживаем эти времена года внутри, даже если они проявляются не так явно, как во внешнем мире. Более того, наши внутренние ритмы совпадают с ритмами планеты, и то, что с нами происходит, развивается вместе с природой. Мы плоть и кровь земли, а не отдельные существа, обитающие на вершине бездушного глобуса. Мы часть энергетической системы Земли. Неважно, осознаём ли мы это и насколько гармонично с ней сосуществуем. Практика сезонной формы квадратного дыхания во многом совпадает с той, что вы делали раньше. Однако на этот раз вы пойдёте глубже в ощущение и образы, которые пробуждаются в каждом сезоне. Как я уже сказал, мы задействуем тактильную и зрительную визуализацию, поэтому вам в буквальном смысле предстоит видеть и чувствовать времена года в своём теле. Вы будете вызывать воспоминания, которые могут объединять и совмещать в себе сразу несколько форм визуализации. Когда приступите к практике квадратного дыхания по сезонам, максимально расслабьте тело чем больше вы расслаблены тем легче вам будет переходить из привычного бодрствующего состояния к несколько изменённому состоянию сознания и чем привычнее оно станет для вас тем сильнее будет проявляться ваша магия поэтому кроме того чтобы научить вас соединяться с энергией земли эти простые техники откроют вам изменённое состояние сознания Оно достигается, когда вы погружаетесь в модальность, отличную от привычного бодрствования, чтобы общаться с божественным в любых формах, которые вам понятны и доступны для восприятия. Бог, божественный разум, источник, пустота, атман, эйнсоф, великий дух. Не столь важно, как вы представляете это божественное или что-то великое. Эти практики улучшат ваш контакт с ним. Как и для предыдущих практик, для практики сезонной формы квадратного дыхания нет ограничений по длительности. Однако хорошо бы уделять ей не менее 5 минут в день. Такая длительность подходит, чтобы начать, но со временем по возможности немного увеличивайте её. Кроме того, я рекомендую практиковаться минимум месяц, прежде чем переходить к другим ритуалам. Помните, что чем лучше вы освоите упражнения для начинающих, подготовительные практики и разные продвинутые формы квадратного дыхания, Всем легче и понятнее для вас будут сложные ритуалы, с которыми вы познакомитесь позже. А пока я стараюсь вдохновить вас и подготовить для них крепкую основу. Каждая техника в этой книге строится на предыдущей, поэтому лучше уделите время проработке слабых мест перед тем, как двигаться дальше. Если вы действительно хотите практиковать высшую магию, чтобы изменить свою реальность и воплотить желания, необходимо освоить базовые техники. Итак, принимая во внимание сказанное, давайте перейдём к практике сезонной формы. Практика квадратное дыхание. Сезонная форма. Первое. Как и всегда, найдите тихое место, где можно присесть или прилечь. Закройте глаза, расслабьтесь и сделайте несколько медленных, глубоких и ровных вдохов. Второе. Сделайте вдох на 4 счёта и представьте, что в сознании и теле раскрывается весна. Просто представьте себе то, что ярко символизирует для вас этот сезон, и концентрируйтесь на образе во время вдоха. Как ощущается воздух, когда вы идёте по улице в тёплый весенний день? Как ощущается свежая трава, по которой вы идёте босиком? Вдохните аромат цветов. Для каждого человека весна означает что-то своё. Поэтому сосредоточьтесь на том, что она значит именно для вас. Что приходит на ум? Тёплый ласковый дождик, утренний щебет птиц. Что бы вам ни вспомнилось, представляйте это настолько ярко, насколько получается. Третье. Задержите дыхание на 4 счёта и представьте себе лето. Представьте над головой яркое сияющее солнце. Почувствуйте его жар на коже. Я обратите внимание, насколько мощным бывает свет в это время года. Возможно, вам вспомнится, как сильно вы потеете летом. Освежающая прохлада воды из родника или плавательный бассейн или окрыляющие чувства свободы и оптимизма. Что бы это ни было, представляйте себе образ настолько чётко, насколько возможно во время 4 счётов. Четвёртое Теперь начинайте выдыхать и наблюдайте, как летнее небо меняет краски и приобретает узнаваемые оттенки осени. Жара улетучивается, воздух становится бодрящим. Листва редеет и листья меняют цвет с зелёного на жёлтый, оранжевый и красный. Для многих из нас осень ассоциируется с Хэллоуином. Возможно, вам вспомнится предвкушение от выбора нового костюма и запах витрин в торговых центрах и супермаркетах, которые ломятся от изобилия масок и костюмов, или вкус сладкой кукурузы и дешёвого шоколада. Можно также вспомнить, как это доставать из шкафа тёплую одежду, как она пахнет после того, как долго пролежала в шкафу, насколько иначе ощущается на вашей коже. Позвольте этой картине разворачиваться перед вашим внутренним взором, пока вы считаете до 4. Пятое. А сейчас задержите дыхание и считайте до 4, пока представляете зиму. Деревья безлистные, стоят совсем голые, и словно пальцы скелета тянутся вверх к серому небу. Воздух становится морозным и пробирает до костей. чувствительно покалывая и наполняя лёгкие. Вспомните, как хрустит под ногами замёрзшая, покрытая льдом трава, что вы чувствуете, если слишком долго держите в руках комок снега. Для некоторых людей зима ассоциируется с посиделками у камина, со всеми сопутствующими ароматами и чувствами, что всплывают в памяти. Если в детстве вы любили Рождество, что можете вспомнить о том времени? Что бы вам не вспомнилось, сделайте свою визуализацию. живой и яркой. Шестое. Когда подойдёт время выдоха, вернитесь ко второму шагу и наблюдайте, как зима переходит в весну. Возвращается тепло, мир снова меняется, и цикл запускается сначала. Одно время года перетекает в другое так же естественно, как ваше дыхание. Седьмое. Выполните квадратное дыхание по сезонам, временам года несколько раз столько сколько сможете. Когда решите закончить упражнение, хлопните в ладоши и продолжите заниматься повседневными делами. Повторяя практику по временам года, старайтесь не создавать напряжения и не сопротивляться. Просто расслабляйтесь и позвольте воспоминаниям и чувствам подгружаться в сознание. Возможно, каждый раз вы будете представлять одни и те же образы и чувства, а может быть, придут новые воспоминания. Наблюдайте, что происходит в ходе каждого цикла, и записывайте, как меняется ваша практика от недели к неделе. Убедитесь, что вы полностью освоили все представленные формы квадратного дыхания, прежде чем переходить дальше. В следующей главе вы познакомитесь с тремя наиболее важными ритуалами герметического ордена Золотой Зари. Они ваш следующий шаг на пути в высшей магии, а ближеиз них Срединный столб. предназначен специально для того, чтобы вы освоили базовые техники по управлению энергией. В частности, вы научитесь наполнять энергией ауру, контролировать циркуляцию энергии и убирать любые блоки, которые сформировались в энергетическом теле.